«Тридцать! Двадцать! Двадцать! Пустой! Сухая!» — отчитались лекари. Двое из пятерых истратили свои запасы. Значит, и восстановить нечем. «Алиса, гимн надежды!» Ультимативная способность, регенерирующая ману всем участникам рейда. Девушка вознеслась над землей, окутанная божественным светом. А пение, словно амброзия для ушей, разлилось по ледяной мертвой зале. «Можем продолжать!» Вернувшиеся в строй лекари принялись за восстановление здоровья. «Каждое мое движение — это гул похоронного марша!» Внезапно в помещении стало распространяться ледяное марево, как будто ведро жидкого азота бросили в чан кипятком. Внезапно абсолютно все рейдеры потеряли видимость, не только себя, но и босса. Как не кстати, он тоже остановил свои атаки, отплыв назад вглубь арены. По рейду пошел урон, равномерный в процентах. Лекари в условиях ограниченной маны не успевали восстанавливать здоровье всех членов группы. «Внимание! Всем под лестницу!» Прорал Лестер, никого не видя. Ориентир был отличным, и даже ничего не видя, все двадцать пять человек собрались в одном месте. «Алекс, поставь тотем духовной связи! Лекари, все усилия на танков!» Толпа скучковалась вокруг тотема шамана-целителя, и с помощью него все эффективное исцеление по танкам передавалось всему рейду. Это заклинание последнего шанса, в критической ситуации собраться и пережить убивающую механику босса. Кажется, это был мертвецкий туман, как рассказывали инсайдеры и предупреждали аналитики. Быстрая реакция на изменившееся поле боя от командира Стальных Драконов позволила никого не потерять. Постепенно вуаль ледяной тьмы развеивалась. «По местам! Последний рывок!» завидев бейлора отдал команду ледоммак рейд рассредоточился по своим первоначальным местам, продолжая планомерно снимать здоровье с босса сюрпризов больше быть не должно ворвавшись в атаку илья все чаще применял булаву и святые заклинания, стараясь выбить как можно больше здоровья из костяного жреца пульсация адреналина боль От пропущенных ударов эйфория кровожадности и боевого иступления захлестнула его, отодвинув на второй план рациональность. 20% Морозный залп темной ледяной магии резко и без предупреждения прошелся по всем живым. Самым проблематичным был не урон, а причиненный эффект. До кого тьма дотянулась, тот застыл оледеневшим изваянием, бессильным что-то сделать. Таким образом, эффект застал половину участников рейда врасплох, заковав в ледяные тюрьмы. «Лять, Илья, держись! Трое лекарей в оковах!» Они не могли пошевелиться, и Лестер понимал, в каком ужасном состоянии сейчас одним движением босса оказался рейд. «Всем громит ледяные столпы!» «Быстро! Все, что есть!» Постарался он выправить ситуацию, развешивая метки на лекарях, как первичные цели для освобождения. Удар, удар, удар! Здоровье паладина моргало уже в красной зоне. «Йозеф, забери, забери, мне нужно восстановиться!» Проорал Илья своему напарнику, который не спешил что-либо предпринимать. Рейдеры расковыривали ледяные глыбы, в которых оказались их союзники, но слишком медленно. Об этой способности босса никто не предупреждал, даже на брифе. «Быстрее! Весь урон по глыбам, либо все тут ляжем!» «Йозеф, забери мать твою босса!» Уже перейдя на истошный крик, упавший на колено и только закрывающийся от ударов Илья, Взывал к помощи союзника. Драконит будто не слышал его, нанося удары по боссу из безопасной точки. «Йозеф, сука, быстрее!» Последние проценты жизни. Лекари отдавали все, что есть в спасение главного танка. Но никто не видел, что Йозеф просто игнорирует просьбы своего сагильдийца. «Вскрыли лекарей, быстрее остальных, держим босса!» Наконец, макльда оторвался от решения насущной проблемы и осматривал поле боя. «Почему у паладина так мало здоровья? Йозеф, забери!» Осознав критичность ситуации, иступленно проорал лидер. «Твое тело станет частью моего величия!» Пророкотал лорд Бейлор. Вонзая в ослабевшую защиту рыцаря паладина, костяное копье, а драконит, ухмыляясь, забрал внимание босса на себя. «Вы мертвы!» Отсоединение браслета через пятнадцать, четырнадцать, тринадцать. Падая в пустоту, Илья чувствовал глубочайшую досаду, злость и несправедливость. «Если бы этот урод послушал команду!» Глава десятая. «Как? Откуда?» Я уставился в экран коммуникатора, глядя на сообщение. Триада не могла ослить адрес, они не знали, что я контактирую еще с кем-то. Хотя могло получиться и так, что оба покупателя от них и заранее меня вели. Зараза! Я стоял под Акрополем. И от былого чувства подъема не осталось и следа. Сейчас нужно оставаться внимательным, не светиться. Вспомнилась еще странная парочка, приходящая к моему дому накануне. Обступили со всех сторон. И я бы и не волновался, если бы не происшествие той ночью. Я еще раз проверил лот в коммуникаторе. Он закрылся, как исполненный сразу после того, как на мой счет упали юди. Нет, ошибки быть не может. Они знали, что я буду здесь. Кто бы это ни был. Просто дождаться Димейн и варить из центра обратно в свое логово. Покупатель один. мы просто переговорить. Не дергайся. Снова пришло сообщение от неизвестного адресата. Ага, так и поверил. В наше время такие наивные, ведущиеся на примитивные подначки, долго не живут. Их потом просто продают на органы. Пока мне неизвестно, как они узнали адрес, куда я приеду с товаром. Но обязательно это сделаю». Мягко шелестя колесами, подъехала машина такси. И я, в целях предосторожности, сначала заглянул в окна. Но все было нормально, совершенно пустое, без единого человека внутри. Сел внутрь на заднее сиденье и расслабленно выдохнул. «Приветствую вас в салоне, господин». Искин-такси оставался все таким же приветливым, как и всегда. «Вы не указали конечную точку поездки. Сформируйте, пожалуйста, маршрут». «По городу, без конкретной точки». Решил я проверить теорию о слежке. «Если на мне какой-то маячок, то меня будут вести «Как пожелаете, господин». Авто тронулся и вклинился в поток машин. Тут же смешавшись с десятками других, точно таких же. Я прислонился к окну и уставился на проплывающие мимо улицы. Немногим больше получаса мы кружили по достопримечательностям. К своим наблюдениям я подключил даже интерфейс. Ничего, никаких подозрительных отметок. И коммуникатор замолчал. Больше не приходили странные сообщения. Мелькнула мысль о том, что, может, стоит позвонить другу. Но как появилось, так и пропало. Все равно он, скорее всего, готовится к рейду. В центральные районы города — один сплошной контраст. Грязь и нищета под ногами, а к небесам устремляются пики богатых небоскребов. Но, к слову, не всех. Они, мерцающие огнями, походили на застывших гигантов, сторожащих молчаливые улицы, по улицам которых ходили редкие пешеходы. У каждого из них была своя история. Кто-то был возведен как символ процветания очередной технологической компании и до сих пор жил. А кто-то уже давно пустовал, превратившись в самый настоящий притон для тех, у кого не было юди на достаточный уровень жизни. Под монументальными сооружениями – палаточные лагеря бездомных, не рискующих соваться внутрь, где слишком легко было потерять свою жизнь. от до чего доведен род человеческий. Свободных домов в соотношении на одного бездомного больше десяти, а жить им негде. И вездесущая реклама. Но только кому она предназначена, остается загадкой – Эти нищие никогда не смогут себе позволить то, что изображено на ярких билбордах и экранах. Мы выехали к Дендропарку, единственному зеленому островку в каменном храме гигантизма. Покупатель один. Вложение. Изображение. Опять они. Что там? Фотография. Мой транспорт двигающийся вдоль аллеи с зелеными насаждениями. Вид сверху. Так, это уже ни в какие ворота. С неба смотрят. Вгляделся в снимок внимательнее и понял, что кадр был сделан с невероятной четкостью. Детали моего лица, прижатого к окну, были видны словно на ладони. Дрон, значит. Понятно, почему я ничего не видел из окон. Аноним. «Чего вам нужно? Товар продан, лот закрыт». Попытался я выяснить истинные причины преследования. «Покупатель один. Останови машину, мы расскажем». «Аноним. Не хочу. Если есть что сказать, пишите сюда». У меня теплилась надежда, что я выйду сухим из воды. Но с текущим раскладом... вряд ли. «Димейн, ищи станцию полицейских дронов и припаркуйся там» отдал я распоряжение и скину. Понимая, что скрыться на машине от дрона не представляется возможным, а ехать домой — бессмысленно. «Покупатель один. Да не ссыкуй ты, только пару вопросиков зададим». Я не стал отвечать. Вспомнив все с самого начала, единственным напрашивающимся выводом было то, что им действительно нужен был товар. «Бегать можно бесконечно». А мне надоело. Недалеко от взлетной площадки полицейского управления Димейн остановился. Тут много камер, а если что и пойдет не так, хотя бы какая-то иллюзия прикрытия. С другой стороны, у полиции, если что, будет доказательная база против меня, так что лучше все же сменить дислокацию. Я вернулся в машину. Отъедь на сто метров вперед между вон тех двух домов. — указал я рукой на интересующее меня место. — Безлюдно, нет камер. Так лучше. Аноним. Я жду. Спустя пять минут на пересечении улиц показалось авто. Большой внедорожник медленно плыл по не самому ровному асфальту, но его колеса большого диаметра буквально проглатывали ямы, принося комфорт пассажирам. Я облокотился на багажник Димейна, ждал, готовясь к чему угодно. Из внедорожника вышли двое — с водительского и пассажирского сидения. Нас разделяла дорога, но ошибки не было, шли ко мне. Я ждал. «Здорово, бегунок!» Щербатая улыбка украшала перекошенное лицо здоровяка. Либо огромный ожог, либо какая-то болезнь. Несмотря на их внушительный вид и габариты, мне потребуется всего два удара, по одному на каждого, чтобы оставить каждого из них гнить здесь в куче мусора. Это внушало уверенность. «Чего надо? Я же все написал!» Огрызнулся я, цедя пренебрежительно фразы сквозь зубы. «Лучшая защита — нападение». Второй остался в стороне, метрах в пяти либо не рискуя подходить ближе, либо просто контролируя обстановку. Плохо, может быть, вооружен. Ведут себя вольготно, но плевать, дотянусь. Ты там лот выставлял интересный. И нам птичка напела, что уже толкнул, да только непонятно, где его взял. Вот мы и хотим узнать, кто твой поставщик. В глазах Щербатова... Была какая-то смесь удивления и азарта. Словно он нашел клад, но кто-то посмело опередить его. Вот я взял и все рассказал. Может, ключик от дома еще дать? Я решил гнуть свою линию. «А ты не пальцем деланный», — усмехнулся тот, что со мной говорил. Полез в карман широких штанов. Я напрягся. «Просто коммуникатор». «Давай так». Ты скажешь, кто твой поставщик, и мы расстанемся друзьями, а те на счет упадет такая же сумма, которую ты запрашивал за лот. Дело? Интересно, зачем им это? Сначала ты скажешь, как ты узнал, куда я поеду на сделку. Меня это беспокоило больше всего. Ну че ты как маленький, шифрование туда-сюда. Таких одиночек, как ты, выследить проще простого. Все инструменты есть. «Зубочистка!» «Почему я со своего коммуникатора лот выставлял?» «Так и узнали!» «Не, мужики, даже если я и скажу, кто у меня поставщик, с вами работать точно не будут, там проверенные нужны!» «А да ты нам просто адресок дай, мы подъедем, сами обсудим!» Стоял на своем мужик со шрамом. «Нет!» «Еще есть вопросы?» «Мне надоело переливать из пустого в порожнее!» «А если мы по-другому спросим?» Полоса с информацией из интерфейса над головой стоящего в отдалении мужика моргнула красным. «Твою мать! Он стал врагом и сейчас нападет!» Враг полез в карман куртки. Стоящий рядом осклабился, но сделать ничего не успел. Наработанные в игре навыки не подвели. Вихрь, быстрый джеб в переносицу — И его голова взорвалась кровавым месивом. Ему хватит. Рывок, второй вынул пистолет и попытался прицелиться, но я оказался быстрее. Толчок в предплечье, и вихрь, разрывая ткани и костюм, вырвал целый кусок плоти. Удар под дых, нанесенный следом, был уже, пожалуй, лишним. Все произошло так быстро, так обыденно. Что мне стало тошно. Вторые сутки — четыре трупа. Вот теперь ко мне точно будут вопросы. За этими обормотами по-любому кто-то стоит. Способность улучшена. Вихрь. Уровень третий. Навык повышен. Рукопашный бой. Второй из ста. Уведомление об улучшении навыков. О, а когда рукопашку пропустил... Видимо, не проверял еще с той ночи. Я осмотрелся, но вроде никто не видел произошедшее. Поднял с земли выпавший из раздробленной руки пистолет. Проверил магазин. Восемь патронов. Глянул на оставленную этими двумя машину. На крыше дрон в спящем режиме. Скорее всего, сами же ему управляли. Машину, как и улики, по-хорошему надо было уничтожить. Подхватил подмышки сначала один труп, затем второй. Дотащил их до внедорожника и, похлопав по карманам, нашел зажигалку. Ударом сорвал лючок бензобака, открутил крышку и осмотрелся по сторонам. Снова, поморщившись от отвращения, рванул футболку на убитом. Сдернул ее, скрутил в жгут и затолкал в горловину. Подергал ей там, вытащил обратно и удовлетворенно кивнул. Бак был почти полный, и она вся была в бензине. Все это заняло меньше минуты, поэтому сунул тряпку снова в бензобак и поджег. Тут же схватил пистолет, сунул его во внутренний карман своей куртки и поспешил вернуться в машину. «Димайн, гони отсюда!» И меня накрыло. Мы успели отъехать на пару сотен метров, миновав полицейский участок, когда раздался взрыв. Теперь туда просто вынуждены будут приехать пожарные и копы, и потенциальным коллегам бандитов теперь будет не до меня. Очередная волна паники кольнула в каждую мышцу. Мысли смешались, выдавая десятки самых скверных исходов один за другим. Я задержал дыхание в попытке восстановить самообладание. Удалось, но не сразу. Успокоил я себя тем, что мир стал немного чище от биомусора. Вряд ли они стали бы со мной церемониться. А если драки не избежать, бей первым. Я решил вернуться домой. Хотелось закончить с переездом сегодня же, и стоило собрать некоторые свои вещи. У ЖК было тихо, и меня начинало нервировать моя паранойя. Теперь, чтобы просто попасть домой, приходилось оглядываться. Я прошел вахту, поднялся на лифте к своей квартире, сунул руку в карман, положив пальцы на рукоять свежеприобретенного пистолета. Усмехнулся своим мыслям. Сложно сказать, что сейчас эффективнее в своем останавливающем действии. Пистолет, из которого я никогда в жизни не стрелял. Или прямой удар в нос с активированным вихрем. Скорее поставлю на второе. Дома пусто и тихо осмотрелся поднялся на второй этаж ничего начал было искать коробки и пакеты чтобы собрать свои немногочисленные пожитки а потом стукнул себя по лбу инвентарь сгреб то что посчитал нужным одежду ядро марты да и все больше не было ничего интересного как оказалось за свою жизнь я нажил только кучку тряпок им и и помощника Зря только Димейна отпустил. Грустно взглянул на баланс. Почти на пять сотен накружил по городу. Но делать нечего, пора валить. Забрал биту из прихожей. Все-таки не моя вещь, оставлять ее будет некрасиво. А сейчас спущусь и больше никогда в эту квартиру не вернусь. Уже в самом низу я прошел физическую авторизацию у управляющей домом системы, и завершил срок аренды. Официально бездомный. Как те под мегабашней Акрополя. К новому месту также решил ехать на такси. Но в промежуточной точке между адресами добавил магазин электронных девайсов. Нужен новый коммуникатор, этот засвечен. В современности приобрести новое устройство так же просто, как стаканчик кофе. Вендинговый аппарат Бесконтактная оплата. Никаких бумаг. Заплатил – пользуйся. Понятно, что кому надо, все равно отследя по цифровому следу, который мы оставляем в сети. Но? Возможно, это защитит хотя бы от бандитов. Не думаю, что у них есть мощности корпоративных отделов расследования. Обратно в машину я сел уже обладателем свежего коммуникатора. Я снова в центре. Осматриваю свой район. Китай город съезд с магистрали, украшенная придомовая территория. Выглядит хорошо, а главное безопасно. Другого пока и не надо. Завершив поездку, я выключил свой старый коммуникатор. Пришлось пройти до входа, спустившись по лестнице к проходной. Регистрация личности еще даже не в доме. Хороший знак. И здесь даже живут люди, гуляют по саду возле дома. Пройдя пропускной пункт, я отправился непосредственно к системе управления домом. Вас приветствует система управления. Пожалуйста, авторизуйтесь. Поприветствовал меня робот, очень похожий на систему регистрации в больнице. Такой же шар с дисплеем и меткой физической регистрации. Я приложил ладонь. Выберите пункт меню посещение дома как гость, аренда жилья, освобождение жилья. Я выбрал второе. Из пула свободных квартир выбрал ту, что ранее видел на площадке с рентой. После внесения оплаты вы получите электронный ключ. И загорается индикатор, приглашающий меня внести средства. Я оплачиваю, не думая. «Наконец-то! Хоть и повод такой!» Но мне удалось сменить жилье на более комфортное. Распрощавшись с регистратором, я отправился к лифту. Теперь подниматься сразу на девятнадцатый этаж. Щелкнув кнопкой, я остановился в ожидании спускающегося лифта. Пока ждал, осмотрел современную отделку фойе. Остался удовлетворен увиденным. Светлый камень, живые растения, панорамные окна. Лифт подъехал. Из него вышел мужчина в костюме. Кивнул мне, я также кивком поприветствовал его в ответ. Он на выход, я внутрь. Добрался до своего этажа очень быстро. Лифт оказался скоростным. Коридор всего на четыре квартиры. Моя слева. Электронная метка после регистрации присваивается прямо к личности. Авторизация в дом по касанию. Я прошел внутрь, закрыв за собой двери Большое пространство, высокий потолок, кухонный уголок с барной стойкой, вся необходимая техника. Слот для ядра и и помощника возле углового дивана. В отдельной зоне располагалась огромная кровать, на которой явно охватило бы места даже для троих, если бы я вдруг решил завести кота или... Ну ладно, об этом позже. Большая душевая, гардероб во всю стену, небольшой кабинет. Прекрасно. Пора обживаться. Надеюсь, это мой новый дом на долгое время. Не хотелось бы снова искать жилье. Я разложил вещи в шкафы. Установил ядро Марты, слот на столе у дивана. Проверил работоспособность. Тут серьезная система, даже лучше, чем я хотел. Локальные сервера, независимая система управления оборудованием и даже дополнительные функции, о которых я раньше только читал. Под потолком повисла голограмма. «Ну как тебе новый дом, спросил его Искина. «Спасибо, хозяин, мне очень нравится. Желаете, включу космическое небо под потолком?» — спросила помощница. «О, давай, почему бы и нет?» «Я воодушевился. Новые функции, значит. В старой квартире такого не было». Мрачной космической дымкой под потолком растекся млечный путь. Завораживает. Я еще осмотрелся и направился в душ. Хотелось смыть себя этот день. Уже смеркалось. На настройку нового коммуникатора я потратил примерно полчаса, ожидая приготовления БЖУ-комплекта. Мясо, которое я забрал из старой квартиры, перенес в микроволновку, но готовить его не стал. Проверил баланс. Тысяча с копейками. На первое время хватит. Марта болтала новостной сводкой, и в целом вечер получился относительно спокойным за последние дни. Поев убрался за собой, и единственным моим желанием был только сон. Слишком много событий для одного дня, особенно учитывая, как я жил раньше. Спалось плохо. Непривычное место — Кошмары! Снилось, как я убегаю от трехтонного мехатанка с символикой триады и лица убитых, тянущих ко мне свои окровавленные руки. Да уж! Проснулся помятый, умылся, побрить с пора. Позже, сначала кофе. Часы показывали восемь утра. Во сколько я вчера уснул? Не помню. Сварив себе чашку бодрящего, я сел за барную стойку и бесцельно ковырял главное меню коммуникатора. Что сегодня в планах? Встретиться с Юлей, обсудить детали совместной игры и найти студию Аркданса неподалеку. Начал со второго, проверив интернет Запустил поиск по карте и улыбнулся. Вот удача! Прямо в подвальном помещении этого дома была официальная студия. Лучше и быть не могло. Как я не заметил этого, пока выбирал себе жилье? Хотя, понятно как. Тогда голова была занята совсем другими мыслями. Одной проблемы меньше. Допив кофе, решил начать решать вторую. «Мам, телефонный звонок Юлиане». Попросил я помощницу, поднимаясь со стула. «Вызов». «Да, слушаю». С опаской произнесла девушка с той стороны. «Привет, это Майк, от Марины». «У нее же нет моего нового номера. Коммуникатор я сменил, а вместе с ним и идентификатор». «А, я поняла. Здравствуйте. Ой, привет». Звонкая-тонкая. Откуда столько энергии с утра? «Я тебе сброшу адрес. Приезжай, как сможешь. Обсудим нюансы». «Я не стал тянуть кота за причинное место. Быстрее начнем». «Быстрее закончим». «Конечно, я сразу могу выезжать. Хотела в студию ехать, но раз уж такое дело...» «А, и еще я опять начала. До Ривердейла добралась. Там было так с волками сложно, ужас». «Так, я понял. Расскажешь лично, идет?» Я попытался избавиться от словесной атаки. «Да-да, я собираюсь и скоро приеду», отрапортовала девушка, совсем не расстроенная тем, что я ее перебил. майк Китай-город, под магистраль вниз по лестнице. На проходной регистрируйся в 191-ю квартиру. Отправил я девушке сообщение. В ответ получил горстку эмодзи из поцелуйчиков, сердечек и почему-то слез. Решил набрать еще и Илье. Хотя он из рейда должен уже был проснуться, тренировки рано начинает. Ма, теперь телефонный звонок Илье. Одеваясь в чистое, сделал я запрос. Гудки шли долго, без ответа. К сожалению, абонент не ответил. «Оставить какое-то сообщение?» — спросила Ма. «Да, записывай». Садясь на диван, я дождался звукового индикатора. Запись на чита. «Илья, привет, это Майк. Новый номер. Позвони, как проснешься». Завершил запись и включил интровидение. В ожидании я бездействовал, просматривая потоки. Выступление политиков, полицейская сводка, новости экономики. Скука смертная. Но сил на что-то другое просто не было. Да и надо было глянуть, не появились ли сообщения о моей стычке возле участка. Но, к удивлению, тишина. Ни единого упоминания. Хозяин пришел запрос на авторизацию гостя. Имя Юлиана. «Впусти!» — дал я ответ помощнице. Поставил кипятиться воду для сублимата кофе. Беседа предстоит долгая. В квартире, до того не пахнущей ничем, вдруг повис нежный цветочный аромат. Легкий, как будто я оказался в фантастическом лавандовом поле. Маленькая, красноволосая, миниатюрная. Прелесть как хороша, можно сказать, мой идеал. «Здравствуйте, Майк!» Она полезла обняться, уткнувшись мне носом в солнечное сплетение. «Спасибо, что согласились!» Продолжала она звонким голоском. «На ты, помнишь? Общаемся на ты. У нас не такая большая разница в возрасте. Поправил я ее». «Да, я запомню». Она отпрянула и взглянула на меня своими бездонными зелеными глазищами. «Ведьма!» Проходи, располагайся где удобно. Я провел рукой по предполагаемым местам, от барной стойки до дивана. Девушка выбрала диван. Свела коленки, как школьница, но юбка совсем не детская, открывает стройные бедра. Холодно же, как так можно по улице ходить? Да и ублюдков на улице хватают, могут же прикопаться с непристойными предложениями. Я налил кофе ее красный носик и ледяные пальцы которыми она меня обнимала не оставляли сомнений замерзла ладно к делу я уселся с другого края откинулся на спинку и хлебнул горячий черный напиток девушка тоже сделала глоток расскажи в чем у тебя проблема зачем тебе вообще играть и как я могу помочь я решил сразу все для себя прояснить и уже отталкиваясь от услышанного «Проработать варианты». «Ну, в общем...» Она потупила взор. «Я недавно начала. Мне никогда не было это все интересным. Убийство плюс больно очень. Но в моей группе в универе все играют, у них там целый клан. Я правильно называю?» Спросила она, подняв глазки. «Да, вполне. Продолжай». «Ну вот. И там их лидер — это парень, который мне, ну...» «Снова в пол. Нравится». «Скрыл мозоль я». «Да. Я хотела тоже прокачаться, чтобы к ним в клан попасть. Ну поближе быть к...» ко... «Его зовут Костя». «Опустим подробности про него. Ты разговаривала с ними о вступлении в их клан?» «Начал я уточнять детали». «Да. Говорят, что пока хотя бы тридцатый уровень не получу, даже говорить со мной не будут. У них там все серьезно». — Да, — протянул я. — Серьезней некуда. Высокая планка. Протянул я, стараясь не выказать свой скепсис. В любом нормальном клане всегда была академия для талантливых новичков, которых аккуратно тащили по уровням. А тут с ней, видимо, просто не хотели даже связываться, сразу поставив в невыгодные условия. — Вы мне поможете? — щенячий взгляд обезоруживал. Когда она успела так повзрослеть? «Ты», — напомнил я, — просил же. Был бы я моложе лет на пять, подтек бы розовыми соплями и исполнял любой приказ этой малышки. Но сейчас она лишь способ отплатить за помощь, которая была мне нужна. «Да, помогу». «Ты говоришь, в Ривердейле вышла?» — уточнил я. «Верно», — кивнула девушка. «Сегодня в 16.00». Я буду ждать тебя у барной стойки в таверне». Глава 11 «Быть купидоном сложно. Еще сложнее, если это подработка на полставке за не самый выгодный кредит. И еще хуже, когда обязательство, наложенное на тебя, это маленькое чудо в юбке, вызывающее совсем другие желания». Мы посидели в тишине, выпили кофе. Юлиана рассматривала потолок космос. Я смотрел перед собой. «Итак, давай к деталям», — нарушил я тишину. «Что ты знаешь о классах лекарей?» «Ничего». Абсолютно честно выпалила рыжая. «Значит, придется кое-что узнать». Я пожевал губами. «Будет сложно». Открыл коммуникатор, залез на форум «Арка». Пролистал путеводители и инструкции для начинающих лекарей. Переслал девушке. На досуге это нужно изучить. У нас есть немного времени, прежде чем до десятого доберемся. Я искал рациональное зерно в том, что делаю. Пока что получалось не очень. Но почему лекарь? Я же с волками справилась со своим копьем. Посмотрела она на меня, заглядывая прямо в душу. «Потому что дальше будет сложнее». «А ты ведь не любишь боль, так?» Начал я с главного аргумента. «Ко всему. Если ты стремишься в гильдию своего парня, то лекари в приоритете. Смекаешь?» «Вот и второй аргумент. Он не мой парень», — раздался возмущенный вскрик. «Просто он, ну...» Сконфуженно продолжила собеседница. «Ладно, ладно, не продолжай». «Будешь лекарем. В безопасности всю грязную работу сделают за тебя. Тебе стой да исцеляй. Просто же. Вот так и возьмешь тридцатый уровень», — предпринял я попытку утихомирить бурю. «Ну хорошо. Если вы так говорите... Ой, то есть ты...» Я набрал полный легкий воздуха. Подержал. Выдохнул. «Работаем с тем, что есть». Я уже и забыл, как это сложно, Фити, социальные взаимодействия. Договоримся о правилах. Если я что-то тебе говорю, ты не споришь и делаешь это. Иначе ничего не выйдет. Уговор? Попытался я вас звать к здравомыслию. Да я готова на все, чтобы получилось. Звучит многообещающе. Наш разговор прервал входящий вызов на коммуникатор. Или я. Живой? Спросил я по привычке, отвечая на вызов. «Мертвый лять!» Огрызнулся друг. Его голос был надломлен, раздражен. «В смысле?» Я начал рисовать самые нелицеприятные картины. «Ты где?» Проигнорировал мой вопрос он. «На квартире?» «Я не пойму, что ты говоришь?» «Давай заеду». Я глянул на встревоженную этим разговором девушку. «Прыгай в машину, иду и ко мне». Мне или показалось, или друг стал успокаиваться. «Все нормально, скоро буду. Что взять?» Поинтересовался я. «Может, надо чего?» «Пиво». «Нет». «Водки». «Нет». «Ничего не бери, на месте разберемся. Ты там не один, что ли?» Он говорил сбивчиво, быстро, на выдохе. «Да, со знакомой». Стал я подниматься с дивана и приниматься за сборы. Мы распрощались с Комканом, но ехать надо. Мертвый, значит. Пока что могу предположить, что рейд пошел из рук вон плохо, и он лишился персонажа, словив откат. По себе знаю, насколько это неприятно. Будто кусок души оторвали. Я заеду ненадолго к другу, но в остальном придерживаемся плана. Завезу тебя домой по пути. Спросил я, отойдя в комнату и сменив футболку на свежую. «Ой, а можно я тоже поеду?» Спросила она, как бы между делом. «Тебе-то зачем? Ты все равно его не знаешь». Я недоуменно взглянул на собеседницу. «Мне все равно заняться нечем». «Ну, можно, можно?» Выпрашивала она. «Хорошо. Только Марине позвони. Она же будет волноваться». Я думал, так получится откреститься от сопровождения, что она запретит ей. Но не тут-то было. «Да не, у нее свои дела» встреч какая то но ну, там по делам дяди пожала она плечами ладно собираемся я обреченно выдохнул хвост так хвост задума что илья поспокойнее будет при девушке погода впервые за долгое время радовала возможно я пропустил новости и сегодня какой нибудь день земли но концентрация смога в нижних слоях атмосферы снизилась позволив солнечным лучам робко коснуться поверхности. Мы с Юлей спустились вниз, дожидаясь Димейн. Но даже такое редкое погодное явление не могло кардинально поменять мой настрой. В очередной раз мы увидимся с другом и вновь по скверному поводу. Так что я сам был мрачнее туч, которые успели опостылить ежедневным присутствием. юля же было, казалось, до фонаря стоит себе сверка коленками рассматривает окрестности прям концентрированная непосредственность за проходную пришлось выйти внутрь такси не въезжает хотя бы ждать долго не пришлось мы погрузились в авто и двинули в сторону трейлер парка приветствую вас в салоне господин госпожа завел свою шарманку и и Отключить бы как-то в настройках при вызове его голосовой модуль, но все время забываю. «Включи что-нибудь на фоне», — обратился я в ответ. «Как будет угодно», — механически проскрипел Димейн, запуская какой-то подкаст. Голос жизнерадостного ведущего рассказывал о новых тенденциях в городской культуре. «Если вы думали, что в этом году нас ничем уже не удивить», Вы ошибаетесь. Биолюминесцентные татуировки выходят на новый уровень. Они теперь не просто украшают кожу, но и взаимодействуют с окружением. Представьте, татуировка, которая меняет цвет в зависимости от уровня смога или вашего настроения. Да, друзья, ваш биомонитор теперь всегда с вами. В буквальном смысле слова. Ведущий говорил с неподдельным энтузиазмом. Юля заинтересованно повернулась ко мне. «Кстати, не знаешь, а такие татуировки дорогие?» «Зависит от того, что делать», — ответил я, не отрывая взгляда от окна. «В официальных студиях около пяти тысяч юди. В подпольных мастерских дешевле, но ты получишь что-то вроде трехмерной гребницы вместо тату». гребница Ее смех прозвучал как-то особенно весело, заставив меня впервые за день чуть улыбнуться. «Ага, споровы, со всеми вытекающими в виде заражения. Так что не рекомендую». «И у тебя красивая кожа, зачем тебе татуировки?» Произнес я неуклюжий комплимент. Ведущий подкаста тем временем продолжал. «А еще в моде металлические аксессуары для личных дронов». Золотая оплетка на камерах, чешуйчатая имплантация верхнего броневого слоя. Да, друзья, если вы хотите, чтобы ваш дрон выглядел стильно, готовьтесь раскошелиться. Это как аксессуары для собак. Фу, делай богачам нечего. Пробормотала Юля. Для собак дешевле. Заметил я, вспоминая, как однажды видел, как местный брокер украсил своего дрона цепочкой из каких-то кристаллов. Выглядело очень дорого. Машина плавно взяла очередной поворот, а подкаст перешел к более серьезным темам. Ну а теперь к нашим вечным вопросам. Чем нас кормят на мегаполисных рынках? Сегодня наши корреспонденты заглянули в перерабатывающий центр неофлора. Вы удивитесь, но оказывается, что 80% нашей синтетической пищи производится на основе отходов городской флоры. Да-да, старые листья деревьев, выброшенные остатки декораций, все это перерабатывается и становится основой ваших бургеров из автоматов. Как говорится, биотехнологии делают мир чище, хотя вопрос, какой ценой остается открытым. Юля нахмурилась. «Ты серьезно? Мы едим листья?» Не только листья, там еще немного углеродного волокна для структуры. Попытался я ее разрядить, но, судя по ее взгляду, шутка не зашла. Но в любом случае это лучше, чем белок из насекомых. Но я, кстати, не удивлюсь, если история про растения — чистое вранье, чтобы повысить привлекательность акций компании. А на самом деле все еще хуже, чем можно подумать. Еда для бедняков она такая. Девушка поморщилась и скривилась от моих слов, не став комментировать. Ведущий подкаста тем временем продолжал. «Однако есть и хорошие новости. Группа экологов из нижнего сектора предложила проект вертикальных теплиц, которые можно строить прямо на крышах мегакомплексов. Технология уже доказала свою эффективность в старых кварталах. Кто знает, возможно, через несколько лет... «Нас ждет эпоха свежих продуктов прямо из центра города!» «Вот это было бы здорово!» — вздохнула Юля. «А то эти искусственные штуки как-то неаппетитно!» «Будешь знать, что ешь листья, станет вкуснее?» — усмехнулся я. «Смешно!» — бросила она, делая вид, что обижена. Но ее слегка приподнятые уголки губ выдавали хорошее настроение. «Майк, а вот скажи...» «Как ты персонажа своего потерял?» Прервала мои размышления о словах поддержки в адрес друга. В одиночку выступил против полчищ нежити. Убил всех, зачистил подземелье. Умер героем от обширного кровотечения. У меня копье в спине торчало. Решил уйти я от неловких подробностей своей смерти. «Вау! А до какого уровня ты поднимался?» Не унималась девушка заглядывая мне прямо в душу девяносто седьм взял я даже сам испытал легкую гордость за свое достижение но про топ 500 лучше все еще не распространяться обалдеть воскликнула попутчица не скрывая восторга а лекари правда нужны поток вопросов не прекращался а как же это как в старину в войнах Боец получил ранение, и он погибнет, если его не вылечит медик. Тут так же. Пустился я в философские размышления, глядя в окно на начинающийся пригород. Получается, в арке как на войне? Уточнила девушка. Да, очень на то похоже. Почти приехали. Хотелось немного тишины. Миссия по сопровождению этой гиперактивной студентки до 30-го уровня превращалась в невыполнимую. Небо снова заволокло тучами и смогом. Есть ли на этой планете еще хоть одно место с нормальными погодными условиями? Я снова оказался на дощатом мостике, выложенном меценатом, спасающим обувь пребывающих от вездесущей грязи. Девушка вылезла с той же стороны, сразу за мной. Из дома Ильи... Доносились разговоры на повышенных тонах, но слышен был только голос друга. Судя по всему, он говорил по телефону. «Да не хочу я ничего про эту чушь слышать! Можете обняться и вместе пойти искать виноватого. Я тебе еще раз повторяю, он специально это сделал. Ты ж сам ему команду отдавал. Ой, да где к черту!» Мы стояли на пороге, наблюдали, как разговор завершился. На Илье не было лица, потерянный, с мешками под глазами и чертовски раздраженный. Стоял, смотрел на нас. «Ну и чего тут у тебя?» Пришлось мне первому вступить в диалог. «Не топчитесь на входе, пошли!» Он махнул рукой и, шаркая тапками, прошел в гостиную. Мы последовали за другом, сняв куртки. С прошлого визита тут все осталось абсолютно таким же, как и было. Уселись на диван. Илья же, нервно дергая ногой, сидел в кресле. Э, «Я вас представлю, это Илья, мой давнишний друг». Я представил мужчину Юли. «А это Юлиана, племянница моей хорошей знакомой». «Угу, вот и познакомились», — буркнул друг. «Очень приятно», — звонко отозвалась девушка. «Давай рассказывай. Чем помочь может?» Я решил направить беседу в деловое русло. «Да чем тут поможешь?» — свесил голову здоровяк. «Просто расскажу». И он рассказал. Про рейд, его успешный старт и сложенную работу. Много ругался. Объяснил тактику, которой группа придерживалась на лорде Бейлори. И что в самом конце пошло не так. Он специально меня слил в выродок. Все он видел, а Лестер его покрывает. Даже разобраться не попытался. Клянусь, прокачаюсь заново, камня на камне не оставлю в этой шараге. Не стесняясь в выражениях, снова распалившись, подчеркнул друг. — Сын мусорного пакета и просроченного йогурта. Сквозь зубы выругался я. — О, а давайте с нами! Хлопая ресницами, Юля вдруг резко сменила микроклимат в комнате. «Куда?» «Как куда? Вы же будете снова играть? Вот и мы с Майком начинаем вместе!» «Майк, я не понял. Ты же в одиночку всегда играешь!» Друг был в недоумении. «Ну да, я просто пообещал помочь ей с прокачкой. Сложно было объяснить, почему я согласился. Скорее в уплату долго, нежели из большого желания. «Майк сказал, что я буду лекарем». «А вы же хороший танк. Вот и получится у нас группа...» Смекнула Юля. «Все-таки кое-что в игре она понимает». «Так...» «Пиво будете?» Прервал поток идей от девушки Илья, шумно поднимаясь из кресла. «Идея так стоящая. Максимум одно. Сегодня еще качаться», кивнул я. «А можно чай?» Задала вопрос девушка, не желающая пить алкоголь. Спустя пару минут в комнату вернулся здоровяк. Две бутылки в одной руке, кружка с чаем в другой. Раздав нам напитки, он вернулся на свое место. «У меня до сих пор перед глазами двоится после отката. Сегодня я точно пас. А вообще?» «Звучит хорошо. Слаженная группа. Есть все шансы сколотить что-то свое». Все равно этих чертей я послал. Друг принялся за рассуждения, цепляясь за новые вводные. Я с ним был отчасти солидарен, что хорошая группа, в которой каждый участник качественно исполняет свои обязанности, имеет преимущество над одиночками. Сложно будет искоренить старые привычки полагаться только на себя. Но чем черт не шутит, почему бы не попробовать? Тем более я не готов в этот раз идти на неоправданный риск одиночной прокачки. Слишком ценен был этот персонаж. Прокачаемся, возьмем тридцатые уровни, а потом все дружно пойдем в гильдию к Косте. Воодушевилась студентка, увидев положительный отклик. «Что еще за Костя?» — поинтересовался Илья. «Забей, друг ее. Гильдию у него, понимаешь. Нам туда очень надо попасть». Я сохранял серьезное выражение лица, но друг все понял. Мы сделали поглотку в тишине. Все втроем, почти синхронно. «Я... если и думал снова начинать, то уже не танком», — продолжил великан. «Надоело получать за всех?» — спросил я. «Не в этом дело. Приходится слишком сильно полагаться на других». Печально констатировал факт он и всегда может подставить какой-нибудь ублюдок, как, в принципе, случилось со мной. — Вот ты заговорил как одиночка, — подметил я с улыбкой. — Да иди ты! — Я вообще не понимаю, как ты столько уровней сам взял, без рейдов? — пожал плечами товарищ. — А то вы не знаете, убивал полчища монстров и боссов. Ее незамутненность вызвала у нас приступ нервного смеха. — Да, он у нас такой, грозный. Отсмеявшись, Илья вытер слезу из-под глаза. «Отставить шуточки!» С улыбкой остановил ей издевательство. «А вообще идея хорошая. Юля, а ты давно играешь?» Проявил интерес товарищ. «Не-а, я больше третьего уровня никогда не получала». Она как будто гордилась этим. Мы с Ильей синхронно приложили ладони к лицу. «Так, понятно». «Майк, ты уверен?» «Все будет нормально», — кивнул я на сомнение друга. «А кого думаете делать, если не танка?» Живо поинтересовалась девушка. «Мага? Может, чернокнижника? Не знаю». «А вообще, ты как сам?» Решил я перевести тему с игры. «Да, нормально. Жалко, конечно. И на Йозефа зол так что ж свербит». «В остальном переживу». «Вы очень сильный», — вдруг сказала девушка серьезно. «Мне рассказывали, что потерять сильного персонажа — это как потерять часть себя. Слишком привыкаешь». Ее пробило на философию. «Спасибо, Юля. Переживу», — с доброй улыбкой ответил подтаивший здоровяк. «А вообще, к черту все! Начну заново паладином!» воодушевился парень, продолжая. «Не смогу я вот это вот со скучными заклинаниями и книжками. Без адреналина боя не то пальто». «Да, решено. Лекарь есть, танк есть, хороший урон тоже. Еще двоих надо», — добавил в конце Илья. Мы какое-то время обсуждали будущий состав. Группы подбираются исходя из целей, которые они преследуют но большинство предпочитает золотую середину. Потому и возникло мнение, что пятеро человек из танка, лекаря и трех персонажей для нанесения урона являют собой самую сбалансированную сборку, способную эффективно решать большинство задач. К тому же, при прохождении группой подземелья, а не рейда, есть лимит на число участников как раз-таки пять человек. пока что Нам и не нужно столько людей. Начал я останавливать разбушевавшееся обсуждение, которое медленно перетекало в геостратегические прогнозы и захват арка. Они уже начали планировать создание собственной гильдии, когда я притормозил их. Начнем с тем, что есть. По пути доберем перспективных. Нам бы хотя бы из первачника выбраться. Дальше развернемся, довершил я. «Принимаются», — кивнул друг. «Как скажете», — улыбнулась девушка. Мы поболтали еще немного, допили свои напитки. Пора и честь знать. «Ты звони, если какая помощь нужна», — накидывая куртку, сказал я другу. «Я придумала!» «Она всегда такая внезапная. Чтобы нам всем было веселее, давайте дождемся завтрашнего дня, когда сможем все втроем отправиться из Ривердейла». — предложила Рыжая. — Я могу с утра в студию после тренировки и начну. К обеду буду в деревушке, — заключил Илья, почесав висок. — А мы что, будем ждать? — спросил я девушку, уточняя ее план. — Ну да. От одного дня ничего не изменится, а то некрасиво получается. У нас такие планы и не подождем. — разъяснила она свою точку зрения. — Вполне логично. — Тогда? Решено. Подвел я итоги. Из этой встречи можно сделать несколько выводов. Во-первых, мне придется пока что забыть о своем желании качаться в одиночку. Во-вторых, вихрь придется прятать как минимум до десятого уровня. В-третьих, кажется, друг в порядке, и это успокаивало. Мы разъехались, я довез девушку до дома и отправился к себе. Пока посидели, потом доехали, стало темнеть. Меня помывало сходить в студию, но раз уж решили втроем, значит так тому и быть. Внезапно появился свободный вечер. Заняться было решительно нечем, потому я остаток дня провел запоеданием син-чипсов и просмотром интровидения. Следующий день у меня начался с того, что я все-таки решил сходить в студию пораньше зарегистрироваться, внести аванс, разведать обстановку. Позавтракав и приняв душ, я пошел к лифту, чтобы спуститься на минус первый этаж, непосредственно к креслам официальной студии Аркданса. Важным отличием от подпольных вариантов, вроде того же Соломона, были персональные боксы, которые можно было арендовать вперед. Это даровало ощущение безопасности, А зная, что меня кто-то разыскивает, я не мог пренебрегать такой возможностью. Все-таки у «Арка» свои собственные студии сделаны на высшем уровне.